Глава 31. После 10 декабря распогодилось, потеплело немного и выглянуло солнышко. Полное ощущение, что весна вернулась. Впрочем, для этих мест вполне обычное явление с субтропики как никак. Аборигенам такое потепление не в диковинку. Для молодого пополнения очень удивительны такие природные аномалии. Пока это радует, но уже через несколько месяцев придёт осознание, что морозная зима это намного удобнее. даже приятнее для обычного советского человека. Бесконечная сырость быстро надоедает. Малейшая царапина заживает месяцами, гниет и нарывает, если вовремя не присыпать стриптоцидом. За неимением оного раны можно засыпать сигаретным пеплом. Помогает заживлять раны еще лучше. Не рекомендую делать это в будущем времени, сигареты здесь делают еще из табака, пусть дешевого и плохого, но полностью натурального. В 21 веке сигареты делают из одной химии, поэтому в рану тащить такую каку не надо. И вообще, корень не зло, проверенный на личном опыте. Как только потеплело, я сразу задумался о вылазке в город. Надо было разведать обстановку, получить информацию, навестить кое-кого. Но злую шутку со мной сыграл тот самый местный климат, о котором я поведал ранее. Гражданская одежка в результате погодных пертурбаций пришла в полную негодность. Видимо, пакет был недостаточно герметичным, вещи отсырели, покрылись плесенью и стали приятно пахнуть классическим бомжовым ароматом. Вот из-за таких мелочей рушатся глобальные планы даже некоторой империи. Выйти в люди оказалось решительно не в чем. Смокинг и мое единственное парадное партикулярное платье оказались безнадежно испорченными. Партикулярное – это гражданское, если словарь Ожегова не врет. Платье – это название мужской одежды во времена Пушкина, а не то, что все подумали. Колесо мироздания не думал останавливаться и обращать внимание на мои неразрешимые проблемы. События начали быстро развиваться, так что мне все равно пришлось выбираться в город. Прямо в своей родной военной форме, за неимением других вариантов. Началось все с того, что наше молодое пополнение решили использовать по основному применению, в качестве тягловой и грузовой рабочей силы. Для разнообразия в этот раз нам пришлось разгружать не вагоны, а всего лишь таскать мебель из части в военный городок. В основном кровати и шкафы и с тумбочками. За всеми этими размышлениями о судьбах социализма и отдельных его представителей с адмиральскими погонами я совсем упустил из виду, что армянские погромы в городе и его окрестностях это не разовые события, а всего лишь одно из многих, сопровождавших славный путь нашего отряда к закономерному концу. Кровати, которые мы таскали, как раз и предназначались для тех самых спасённых граждан не совсем коренной национальности. Тут следует обрисовать диспозицию Военный городок – слишком громкое название для двух-пятиэтажек и трехэтажного общежития для прапорщиков и командировных. Кроме жилых зданий, здесь же расположено отделение почты, магазин военторг, котельный и небольшой клуб, он же дом офицеров, где по выходным раньше проводили танцы. Нынче, понятное дело, не до танцулек. Расположен военный городок в километре от части, обнесен жиденьким дырявым забором из крашеных труп из сетки рабица. Вместо КПП пустая будка и два пенька от шлагбаума. Несильно сгущая краски, проходной двор, а не важный стратегический объект на враждебной территории. То, что враждебное, это уже свершившийся факт. В город так просто теперь не выйдешь, по улицам бегают толпами обкуренные молокососы с зелеными повязками на головах. Ищут притаившихся народцев. При отсутствии он их просто грабит их дома, выносит имущество, после чего привычно митингуют на площади до утра, накручивая и нагнетая истерию. вами тут же услужливо извлекает из архива файл, относящийся к этому периоду и конкретно к этому военному городку. Если ничего не изменится, а для этого пока нет никаких предпосылок, моё вмешательство в естественный ход событий пока ограничилось лишь предупреждением о землетрясении, то следует ожидать штурма военного городка в ближайшие дни. Не для кого из местных не секрет, где укрылись спасённые армянские беженцы у пограничников и на территории танковой части. Но танкистов так просто не возьмёшь. Там полноценная боевая часть, и семь офицеров живут внутри периметра же, за охраняемым забором. В конце концов, потеряв терпение, Ваяки выгонит пару БМП навстречу гостям, и закончится митинг перед воротами, толком не начавшись. К сожалению, у нашу команду вне ситуации сложнее и возможностей меньше. Никто сейчас не разрешит вагонять БТР на улицы города, чтобы не провоцировать местных. Итак, будет ещё полгода, когда окончательно всё на накроют с медным тазом. Поначалу митингующие просто будут требовать выдачи или изгнания армян из их города. Логики в таких заявлениях не найти, да она никому и не нужна. Естественно, никто на это не пойдёт. Тогда начнётся блокада, забрасывание камнями и бутылками, битьё окон и прочие шалости. В конце концов грузовиком протаранит хил из ограждения на месте КПП их соорудят позже, и дело дойдет до полноценного побоища с изрядным количеством раненых и побитых, причем и с нашей страны тоже. После чего ни о каком нормальном сосуществовании с местными аборигенами речь уже идти не будет. Даже учитывая тот факт, что 90% населения в данный момент вполне лояльны и хорошо относятся и к СССР, и к русским, как представителям митрополии. Справедливости ради, в Азербайджане после распада Советского Союза Меньше всего было притеснение русскоязычных среди всех остальных братских республик, за исключением Белоруссии, конечно же. И даже во втором десятилетии следующего века здесь действовало большое число русских школ и классов, которые считались самыми престижными и перспективными для дальнейшей карьеры. Для сравнения, в соседней Армении все русские школы были закрыты еще в 90-е, осталось лишь несколько классов для семей российских военных на базе Гюмри. Впрочем, это всё было в прошлой исторической редакции, которая уже, надеюсь, никогда не случится. Самый простой и очевидный способ обратиться напрямую к Исе Гумбару. Уверен, что после моего точного предсказания он со всей серьёзностью отнесётся к новому прогнозу старца Исмаила. Не уверен, что это именно его боевики стоят за погромами, но он легко утихомирит их на некоторое время. Однако это будет стрельба из пушки по воробьям. Расходуть авторитет старца, которого я с таким трудом создавал на такую мелочь, как толпа обкуренных дятлов, ну уж нет. Виртуальный предсказатель мне нужен для более важных дел. К тому же, нет никакой гарантии, что ситуация не повторится через некоторое время. Второй раз Иса просто пошлёт меня лесом с такой просьбой. Не забываем о другом важном факте, что в армейской форме я не могу явиться к нему на глаза, и тем более втирать дальше, что я представитель Ленинградского демократического бамонда. Это не просто сюр, это же откровенный маразм будет отдавать. Организовать письменное послание, но без личного присутствия более реально, но схема получается слишком сложной, нужен посредник, а на это у меня уже просто не останется времени. Поэтому зайдём с другой стороны. У меня есть завербованный агент, который прохлаждается без всякой пользы для дела. Речь, конечно, о водителях скорой помощи, которые всё так же нагло и безнаказанно возят браконьерскую игру центнерами. В то время, как мне нужна его скромная помощь, это и явно не порядок. Не откладывая дело в долгий ящик, в первую же ночь после получения озарений и порций свежих воспоминаний, я отправился на свидание с гражданином, промысляющим контрабанды икры в особо крупных размерах. На всякий случай при помощи самодельной рогатки хотел разбить две редкие лампочки в уличных светильниках на своём пути, чтобы никто не рассмотрел меня гуляющего среди ночи. Но гениальная задумка не сработала. Причем по банальной причине не сработало, не нашлось подходящей резинки для рогатки. Я уже говорил, что многие выдающиеся начинания не случились в этом мире из-за сущего пустяка. Если и говорил, то можно повторить. Ценная мысль для любого попаданца. В конце концов, махнул рукой на конспирацию и решил идти открыто, не скрываясь. В городе такая обстановка, что среди ночи по улицам никто в здравом уме не бродит, а буйные, наоборот, в это же время кучкуются у здания райкома, Жгут костры и толкают пламенные речи в режиме нон-стоп. Так шанс встретить случайного прохожего равен абсолютному нулю. Что, собственно, и произошло. Лишь на обратном пути встретился какой-то ГАЗ-52, но, заметив блеск фар в темноте, я благоразумно свернул в ближайший проулок и пропустил ночную езду на мимо. Встреча с агентом прошла в теплой дружеской обстановке, как любят выражаться дикторы центрального телевидения. Рассуждая о визите генерального секретаря в какую-нибудь африканскую страну, мне показалось, что браконьерствующий товарищ даже обрадовался моему появлению. Его понять можно, срок в 15 лет так и висит над его головой дамо оклом топором. Или в первоисточнике вместо топора гиллиотины была? Неважно. Главное, что пациент искренне радуется появлению куратора, ибо неопределённость это очень тяжело. Увидев меня в военной форме, полное ощущение, что хозяин дома испытал невиданное облегчение. Наверное, до самого последнего момента у него мелькала мысль, что его развели какие-то проходимцы, а не завербовали доблестные органы контрразведки. Теперь же стало совершенно очевидно, что его страхи были напрасными. Не знаю, что он подумал об отсутствии звёзд на погонах, наверное, списал на необходимость конспирации, но камуфляж подействовал на него очень благотворно. Меня тут же напоили вкуснейшим ленинградским чаем с инжировым вареньем. Выпил с удовольствием. Плоды фига у дерева ещё не успели вызвать у меня стойкое отвращение. В прошлый раз я дал задание документировать все поездки, расписывая подробно, кто грузил, где и когда, количество и упаковку. Также обязательно указывать, кто получал, по возможности с фамилиями или именами, обязательно с описанием внешности, возраста и должности. В результате получился добротный, и качественный обойный материал, предельно насыщенный фактами и точными данными, хоть сейчас прокурор не сидит. На самом деле, пускать в ход эту информацию я пока не собираюсь. Это прежде всего компромат на самого водителя скорой, чтобы он не взбрыкнул и не додумался сдать меня самого. И бы чем дальше в лес, тем крупные мухаморы. В моих планах единственному агенту отведено важное место, но чем дальше продвинётся наше сотрудничество, тем больше вопросов оно будет вызывать у подопечного. Поскольку многие мои просьбы в будущем и поручения будут очень странными с любой точки зрения, К этому моменту агент должен сидеть на кукане, плотно взятый за жабры, если выражаться при помощи рыбацкой лексики. К следующему моему визиту прошу сделать подробное досье на каждого участника криминальной схемы. Объясняю, что именно требуется. Адрес, должность, семейное и имущественное положение, на кого из родственников записаны дома и машины. Связи и покровители, другие источники нетрудовых доходов. Короче, все, что знает о подельниках, даже если кажется, что это мелочь или чепуха. Но в нашем деле мелочей не бывает. Просьбу исполнителя не вызывает восторга и радости, хозяин дома наверняка отчётливо понимает, что за такие показания его без суда и следствия свои же придушат на собственных подтяжках, а мясо в море выкинут. Обратного пути уже не будет. С другой стороны, выбора у него нет. Зато есть возможность поторговаться. Это вообще любимое дело для любого местного жителя, такую возможность они никогда не упустят. Некоторый резон в его словах есть. Нельзя строить сотрудничество только на угрозах и шантаже, должен быть и пряник тоже. Тогда человек будет работать не за страх, а за выгоду, не за совесть же. Банально, довольно примитивно, а куда деваться? Тем более, что человека можно понять. В связи с пагромными ценами на жильё рескупали. Ушлые местные жители быстро сообразили, что скоро на рынке будут сотни домов, которые бросили их хозяева. Зачем покупать за дорого, если можно урвать бесплатно или по бросовой цене? Об этом аспекте я раньше даже не задумывался, моего же визави этот вопрос очень сильно взволновал. Ранее я намекнул, что суда и тюрьмы можно избежать, но в любом случае здесь ему больше не жить. Слишком влиятельных людей он сдаст, и даже если их посадят, что маловероятно, то у них останется обширная родня, не менее богатая и влиятельная согласно местной традиции. Здесь вообще рулят только кланы. В этих краях обычай кровной мести не так сильно распространен, как на Северном Кавказе. Но в данной конкретной ситуации обязательно будет жестокая кровная ответка. Убить, может, и не убьют, но жить точно не дадут. Дом сожгут, или инвалидам сделают, или уголовное дело через ментов сфабрикуют, но абсолютно точно не простят. Клан, по местным понятиям, это святое. В любом случае, горе-осведомителю придется уезжать из города вместе с семьей, причем уже скоро, до конца следующего года точно. Конечно, у него есть сбережения, но дома здесь стоят 20-30 тысяч рублей, И отказываться от такой суммы ему совсем не хочется. На новом месте каждая тысяча будет на счету. Короче, начал ныть и стенать, намекая на тяжелые жизненные обстоятельства. Видимо, совсем освоился, осмелел, решил поиметь выгоды от сотрудничества с самой конторой. Зря это он, конечно. Пришлось пообещать компенсировать недостачу. Мне не жалко обнадежить, а человеку приятно. Тем более, что платить из своего дырявого кармана я точно не буду, и вообще обещать не значит жениться. Если он мне в руки даст досье на икорных бизнесменов, то их можно трясти как грушу в урожайный год. С другой стороны, зачем тянуть, если можно заставить утопающего спасать себя самостоятельно без моей помощи? Садись, пиши, будет тебе кусок масла для бутербродов с икрой. Мне икра совсем не надо, замохал руками счастливец, словно его пообещали накормить гуталином. Сильно надоел, никто дома кушать не хочет. Продавать нельзя, заметить могут. Тяжелый случай и корной аллергии на фоне патологической жадности. Впрочем, хозяин без возражений достал тетрадку, ручку и приготовился писать. Заместителю начальника особого отдела Ленинаранского погранотряда майору Жилинскому. «Да, шесть орфографических ошибок в одном предложении – это перебор. Первую пробу пера уничтожаю, попытка явно неудачная. Порванные куски прячу в карман, чисто из врожденной аккуратности». Даже если это начинающаяся паранойя. Пиши то же самое, только на азербайджанском. Так даже лучше будет. С грехом пополам донесение всё же написали. С содержанием решил не мудрить. Так мол и так, ожидается провокации с нападением на дома офицерского состава в ближайшие дни. До сотни боевиков, бутылки с бензином и дробовики. Могут использовать грузовик для тарана ворот. Получилось хоть и кортко, но зато всё чётко, ясно и понятно. «Ставь подпись. Тьфу ты, да не мигди, Агаев, а твой оперативный псевдоним Синус!» «Осталось самое малость. Конверт есть? Тащи сюда. Пиши сверху. ВЧС 65403 майору Жилинскому лично в руки. Отлично. Считай, скупил свою вину сразу наполовину». Гражданин Агаев моего оптимизма не разделил и хмуро поинтересовался. «Написанная правда? В его понимании это что-то запредельное и невозможное». Думаю, что авторитет КГБ как солидной организации в этот момент в её глазах упал сразу на несколько пунктов. Требовалось срочно перевести его мысли в более позитивное русло, поэтому решил не откладывать процесс материальной компенсации на будущее, а счесливить клиент прямо на месте. Ты деньги хотел заработать или уже передумал? И питьёт заработок будущей операции можно применить лишь тщательно закрыв глаза на уголовный кодекс СССР. В нынешние времена это на 100% чистейшая спекуляция. Конечно, товарищ вы желал заработать, у него даже глаза заблестели, цвет лица сразу улучшился. Следует сделать отступление, чтобы избежать кривотолков и дурных подозрений. Деньги меня интересуют по сколько по столько, как нечто вынужденно необходимое и неизбежное, как электричество, например, и по большому счёту не имели никогда большой ценности. Вот такой немного странный и неправильный Поэтому, когда читал в книгах о том, что почти все попаданцы поголовно бросаются рубить бабло, закупаться импортными шмотками, отовариваться дефицитом, мне становилось немного грустно. Конечно, деньги – это важный инструмент и необходимые условия для жизни. Но никакая-то не, не сверхценность, а жалкая пародия на настоящий эквивалент смысла жизни. Нет ничего глупее и печальнее, чем попаданец в прошлое, набивающий свои карманы. Как вариант, материально обустраивающий свою жизнь путем карьеры и занятия высоких должностей. Если судьба дает второй шанс пройти по жизни заново, то явно не для исполнения сокровенной мечты о личной яхте или дворце с бассейном. Кроме того, большие деньги дают опасную иллюзию, что при их помощи можно решить большинство проблем. На самом деле обычно происходит с точностью да наоборот. Как только у тебя появляются реально большие суммы на руках, то сразу возникает куча вопросов. Как их сберечь, как их приумножить, как их скрыть от чужих глаз. Тут же меняется круг общения явно в худшую сторону, не говоря уже о том, что ты начинаешь тратить почти всё своё свободное и рабочее время на обслуживание этих денежных потоков и активов. Ни в коем случае не призываю жить в нищете, это крайность ещё хуже. Проще говоря, деньги это зло в моём понимании, и нужны они не мне лично для удовлетворения своих желаний, а исключительно для пользы дела. Отсюда вывод: совесть моя может спать спокойно. Мигди, завтра берёшь больничный и едешь в хозяйственный магазин, где скупаешь на свои деньги все гвозди и шурупы. Возьми помощника, иначе замучишься таскать в одиночку. Зачем? задался карментальный вопрос будущий стальной монополист районного масштаба. После землетрясения в Армении возникнет острая нехватка стройматериалов. Из соседних регионов выгребут всё, что смогут. Скоро здесь будет жуткий дефицит всего, начиная от шурупов до шпингалетов. По моим словам нет никакого преувеличения, именно так всё и случилось в прошлый раз. Но для того, чтобы заработать, нужно ускорить этот процесс, что я и предложил сделать. Подключи родственников, у тебя их наверняка полно. Пусть они проедут по соседним районам и там всё скупят. Не забудь про строительный управление и выпиши у них со склада всё, что сможешь. Не мне тебя учить, кого подмазать и как ускорить этот процесс. Мысль, что он станет единственным в районе обладателем дефицитного товара в тот момент, когда его нигде нет в наличии, очень понравилась гражданину Агаеву. Смущал его только вопрос: сколько нужно ждать, пока цены вырастут? Не надо ждать. Наймёшь пару пацанов, пусть расклеят по городу объявления такого содержания: срочно куплю гвозди и шурупы дорого, и номер телефона какой-нибудь несуществующий. Не экономь, объявления должны висеть на каждом столбе. Максимум в червонец тебе это дело обойдется. Когда цена вырастет втрое, а она точно вырастет, продашь весь товар кому-нибудь оптом за двойную цену. Сам не светись, отмазывать не буду. 10% отстегнешь в фонд оперативных мероприятий. Цифра не обсуждается. Конверт с посланием на следующий день бросил в почтовый ящик в военном городке, а донесения с описанием икорных схем и поставок спрятал в самом надежном месте, какое смог найти. В библиотеке! Засунул в двадцатый том сочинений Владимира Ильича Ленина между страницами, попал на статью о ренегате Каутском. Знать бы еще кто это. Идеальный вариант получился. Тепло, сухо и никто не потревожит в ближайшие годы. Собрание сочинений великого вождя – последнее место, куда случайно заглянет любопытный читатель в эту эпоху.